Глава 4. Никогда не была против животных. Но разве можно вообще заводить таких убийц? Где их хозяин вообще? Как можно отпускать агрессивных собак без поводка и намордника? В голове беспрестанно крутились картины того, что бы могло произойти, если бы собаки вдруг не остановились. На глаза наворачивались слезы при мысли о страшном исходе. И ведь никто, никто не выглянул в окно, никто не услышал криков. Нога, где меня цапнул пёс, сильно ныла, но я не могла даже взгляд опустить туда, боясь, что тогда остановлюсь и собаки снова догонят меня. Я вынырнула из маленького проулка, вновь оказавшись на людной улице. Видя людей вокруг, замедлила шаг с облегчением выдыхая. До дома отсюда было минут десять, а супермаркет, в котором я оставила телефон, был виден уже через дорогу. Поколебавшись несколько секунд, всё же решила сделать небольшой крюк и забрать телефон или купить новый. Для этого сперва пришлось наконец собраться с духом и задрать штанину у джинсов, чтобы осмотреть ногу. Сама ткань была заметно разодрана, но крови под ней, к счастью, не оказалось. Затем осмотрела руку, которая закрывалась от собачьей пасти. Тоже ничего. Вот уж действительно повезло. А я-то уже боялась, что придётся делать уколы от бешенства. Ведь с теми собаками что-то определённо было не так. Наверняка больные и заразное. Я подошла к краю проезжей части, к пешеходному переходу, делая шаг и ожидая, что подъезжающая машина начнет тормозить, но та даже хода не замедлила. Пришлось резко отпрыгнуть в сторону, чтобы не попасть под колеса. Какого лешего? Сердито выдохнув, снова начала переходить дорогу, но, похоже, само мироздание решило меня сегодня покалечить. виде как на меня на полном ходу несется еще один автомобиль, я только и успела, что перебежать дорогу Сговорились все, что ли? В итоге, когда я подходила к супермаркету, меня заметно колотило. Пережитый страх, раздражение, злость на окружающих, недавнее столкновение с гипнотизершей — всё это смешалось внутри и грозило вот-вот вылиться наружу. Еле сдерживая себя, я подошла к будке мастера. «Это снова я. Могу я забрать свой телефон?» Фальшиво улыбнулась я, стараясь быть вежливой. В конце концов, остальные не виноваты, что у меня день не задался. Мастер, склонившийся над какой-то электронной штуковиной, не реагировал. «Эм, вы сказали, что нужно прийти через час. Да что за день-то сегодня такой?» Ни с того ни с сего вдруг взорвался он, хлопнув рукой по столу. Я опешила, но всё же постаралась сгладить. Полностью согласно день дурацкий. «Но что насчёт телефона? Если старый не починить, можно у вас купить ушный Мужчина молча полез куда-то в шкаф, но вытащил оттуда совсем не мой телефон, а какую-то табличку. Что это за табличка, я поняла, только когда он повесил её на своё окошечко и вдруг захлопнул его прямо перед моим носом. Закрыто. «Эй, вы совсем охренели?» Не выдержала я, уже не стесняясь в выражениях. «Верните мне мой телефон!» Я оглянулась, надеясь увидеть охранника супермаркета, чтобы позвать его на помощь. Мимо сновали туда и сюда люди, кто-то с огромными пакетами, кто то с тележками никто не обращал на меня внимания. да откройте уже верните телефон я со злостью ударила в окошко да так что чуть рама не треснула. окно открылось из него высунулось гневное лицо толстого мастера телефонов кто стучал парень ты вдруг спросил он у проходящего мимо подростка по голове себе постучи школотень! тень ну оно отвали отсюда пока я охрану не вызвал это я стучала попыталась объяснить я Но меня никто не слышал. Подросток, на которого заругался мастер, моментально взвился и начал сыпать трёхэтажными матами. «Ты кого ж холотенью назвал, дедок?» «Слышь, вы идти повторить?» Буквально через минуту рядом уже был охранник, который вместо того, чтобы прекратить словесную драку, сам в неё ввязался. «Постойте, послушайте!» Я встала перед охранником, здоровенным лысым детиной, и замахала перед ним руками. «Мне нужна помощь!» «Сейчас выведу из магазина!» Охранник, жестикулируя, вдруг случайно задел меня, но не повёл на это и ухом, лишь машинально шагнув назад. Я ещё раз окинула взглядом спорщиков их перекошенные от гнева лица и, наконец, поняла, что происходит. Кажется, меня никто больше не видит. Последние годы я порой сама себе напоминала призрака. Такая же бледная, невзрачная, неприкаянная Я ещё часто думала про себя, что если я вдруг исчезну, Никто этого не заметит. Как оказалось, зря я так думала. Мысли всё-таки материальны. Поняв, что произошло, я решилась на крайнюю меру. Попросту дёрнула дверцу в торце будки, за которой сидел ремонтник, и забрала у него со стола свой телефон. К счастью, тот оказался целым и неразобранным, как я опасалась. Мужчина же даже бровью не повёл ни на открывшуюся дверь, ни на поплывший по воздуху телефон, или телефон в моих руках тоже автоматически становился невидимым. Добраться до квартиры, когда для окружающих людей тебя не существует, то еще приключение. На меня натыкались прохожие, машины не уступали дорогу. При этом каждый раз, когда кто-нибудь случайно задевал меня, они машинально отодвигались, словно почувствовав, что до чего-то дотронулись, но внимание на это не обращали совершенно. «Милый, я понимаю, ты собачек испугался, но сейчас их уже нет», — говорила я ребенку. Я понимала, что мои увещевания вряд ли сработают. Но больше мне ничего не оставалось. Да и потом, что если это не ребёнок сделал нас невидимыми? Гипнотизёрша из магазина пугала меня ничуть не меньше, чем полудикие бешеные собаки. И что за чушь она говорила о Цербере? «Я с тобой, солнышко, ничего не бойся». Малыш на это отвечал лишь неясными звуками и нескоординированными маханием ручками и ножками. Похоже, для него проблема невидимости вообще не была проблемой. Я уже дошла до подъезда, когда прямо навстречу мне вдруг вышел прокурор. Мы столкнулись нос к носу, он чуть с ног меня не сбил. Злой, как тысячи чертей, глаза сверкают зеленью, но самое главное, за спиной у него не было крыльев. Без них он даже ростом стал казаться меньше. «Привет!» — я еле удержалась, чтобы не закричать от радости. «Ну, наконец-то, хоть кто-то, кто сможет мне помочь!» Вслед за Александром из подъезда вышли ещё два человека. Невзрачные мужчины неопределённого возраста в такой же неопределённой одежде. Брюки какие-то балахоны, в руках покожанной папки. «Господин Керн, серьёзно, не понимаю, как так вышло. Я буквально на минуту отлучился. Всё время был здесь». с ходу начал оправдываться один из них. Лицо Гарпия исказилось, он резко развернулся и, схватив говорившего за грудки, приподнял над землёй. «Если хоть что-то случится с ребёнком...» «Хоть что-то, слышишь меня? Я тебя под трибунал отдам». Сказав это, Керн разжал руки, и мужчина мешком повалился на асфальт. «Да что же это в самом деле такое? И эти тоже. Ну как же так? Ведь малыша до этого не видели только люди, а теперь мы с ним стали для всех невидимыми». Я попыталась дотронуться до Гарпия, но тот ловко увернулся, словно бы специально. Я загораживала ему дорогу, он обходил меня. Те двое, что были с ним, кажется, и не замечали этих странных танцев. «Остаетесь здесь и следите. Если она появится, сразу даете знать», — приказал прокурор. И, развернувшись, сел в припаркованную рядом машину, большую «Тойоту» синего цвета. Вздохнув, я поплелась на пятый этаж к себе домой. «Интересно, если я напишу кому-нибудь сообщение? Этого тоже никто не заметит?» Стоило попробовать. Но дома было не до сообщений. Первым делом помыла руки, потом переодела малыша, накормила, положила на переноску, которую нужно было снова превратить в качалку. Там меня ждал сюрприз. Книга по выбору имени, которую я случайно утащила из магазина. Вот стыд! Так перепугалась, что даже забыла, как сунула её себе. Ведь главное, повезло, что у магазина не сработала сигнализация. Наверняка там внутри есть какая-нибудь специальная наклейка антикраж Взяв книгу в руки, легла с малышом на диван гладя его по животику. Гарпи говорил, что невидимость — это инстинктивная реакция для защиты, и она должна проходить, когда ребёнок поймёт, что он в безопасности. И я целовала его, обнимала, называла солнышком, милым малышом, уговаривала, убеждала, что он находится в безопасности, и ничего плохого с ним больше не случится. Хотя сама в этом уже не была слишком уверена. Слишком слабо я себя ощущала в сравнении с сегодняшней боевой красоткой. Кто знает, какие твари еще будут поджидать меня и ребенка. Потом я читала ему вслух значение имен, стараясь уловить хоть какую-то его реакцию. Вдруг какое-нибудь имя ему понравится особенно. Но мы прошли имена на А, на Б и даже на В, а малыш так и не проявил интереса. С другой стороны, с чего я вообще взяла, что выбирать имя надо именно так? Вздохнув, вспомнила о телефоне, который взяла из ремонта. Особой надежды, что его мне подчинили, не было. Но когда я попыталась его включить, он вдруг заработал. Тут же один за другим начали приходить сообщения, уведомления и пропущенные звонки, большая часть из которых была с неизвестных мне номеров, а ещё парочка с работы. «Марина, это Александр К. Перезвони мне, как сможешь». Нашла я одну из смсок Но перезванивать не потребовалось. Как только телефон оказался включён, Такой же номер, как и в СМС, высветился на экране мобильного. «Алло? Ну, наконец-то! Ребёнок с тобой?» Услышала я взволнованный голос прокурора на том конце телефона. «Я уже второй раз город прочесываю». «Да мы с ним дома. Подожди, ты меня слышишь?» «Конечно, слышу. С ним всё в порядке?» Я перевела взгляд на мальчика, задремавшего под рассказ о том, какие все из себя замечательные люди, те, кого зовут Георгий. «Да, он в порядке». Я закатила глаза, чувствуя лёгкое раздражение. Мог бы и обо мне тоже спросить. «Будь там, никуда не уходи, я скоро буду». «Неужели сработало?» Я с облегчением убрала телефон, снова подсаживаясь к малышу. «Какой ты у меня молодец!» Радостно заворковала я, совершенно переключаясь со всех неприятностей этого дня. «Ну что, какое там у нас дальше имя по плану?» «Как тебе, Григорий?» Через минут пять в дверь позвонили. «Неужели Керн пришёл так скоро?» и на этот раз решился оригинальничать и подняться по лестнице. Хотя да, я же внизу видела его без крыльев, куда и дел их только. Вскочив с дивана, я вышла в коридор, не глядя, открыв задвижку. Вот только вместо Александра с той стороны стояла миниатюрная блондинка с прямым длинным носом, делающим её похожей на белую ворону. «Здравствуйте», — улыбнулась она, испытывая, поглядывая на меня из-под длинной чёлки. «Меня зовут Мила». «Я слышала, вы нашли моего ребёнка».